Глава тринадцатая. «Друзья, со всей ответственностью заявляю, что Платон попал в беду. Он жив, и его нужно найти. Я разместила объявление, но для полноты картины нужно узнать, с кем он встречался перед исчезновением». Я обвела требовательным взглядом весь небольшой коллектив. «Кажется, он собирался ехать на строящийся жилой комплекс. Я услышала, как он говорил по телефону». Вспомнила худосочная девица с каким-то стогом сена на голове. «Что за стройка, не знаю». «Ребят, у нас не Москва, и жилые комплексы можно пересчитать по пальцам. Причем на раз-два от силы. И это... Я понимаю, что сейчас я спрошу об очень интимной вещи». Мой нос немного сморщился, показывая, что мне неловко. И я поняла, что меня подстегивает бесенок провокации. «Конечно же, ни о каком интимном вопросе речь не идет». Но это заявление их сейчас напрягло. А когда узнают, о чём идёт речь, выдохнут с облегчением. Разводные эмоции – это один из способов занять среди них лидирующее положение. Нужно переключить их энергию с зарабатывания денег на поиски шефа. Я поразилась сама себе. Откуда взялась твёрдость и уверенность? Белочка, прилежная студентка и скромница, не стала бы требовать от посторонних людей помощи. Сейчас же в меня словно вселился дух какого-то вождя, у которого девиз по жизни «Вижу цель, не вижу препятствий». От этого открытия мурашки побежали по коже. Прежняя белочка, живущая в розовом коконе, и сегодняшняя, с потрепанной шкуркой и ободранным хвостом, это две разные личности. Очевидно, тот забор, через который мне чудом удалось перебраться, и стал рубежом. Оказавшись на краю пропасти, я должна была сделать выбор, безропотно ждать, когда меня туда столкнут окончательно. или бороться. Слава богу, хватило сил выбрать второе, и сейчас я не отступлюсь. Итак, к интимному вопросу. Кто сможет сделать распечатку звонков Платона за месяц? Если стесняетесь сказать при всех, жду сообщений на ушко. Это очень важно. Как я и ожидала, умелец нашелся. Вернее, нашлась. Оказалось, что это одевица со стогом сена на голове. Она заговорщически подмигнула мне, а я почувствовала себя гончей, напавшей на след. «Я Эльза», – представилась девушка. «Вернее, Лиза, но в определенных кругах меня зовут Эльзой. Нужно немного времени, и все будет». «Отлично. Тогда мы с Денисом съездим на стройки. У меня такое чувство, что рыть нужно именно там». «Может, в полицию заявить? Это их работа?» Осторожно отозвался очкастый батан, который, очевидно, боялся собственного хвоста. «Заявим. Но я не уверена, что они обрадуются. Они только могут сказать, что неопознанных трупов нет». «Иначе пришли бы к вам, если б не нашли тело». «Причем с документами тела». «Но Платон жив», — упрямо повторила я, сглотнув непрошенный комок, подкативший горло. «И вас я убедительно прошу еще разместить объявление, и, возможно, в новостных чатах ВК ближайших городов». Мысли набегали друг на друга, сталкиваясь, высекая новые идеи. Меня потряхивало от волнения. Казалось, минута промедления может быть решающей. «Поехали». Я преданно посмотрела на Дениса. Как же я ему была благодарна, что он забрал меня из Москвы. Не отмахнулся, как от сумасшедший. Поверил. И вот сейчас я собираюсь использовать его, как ездовую собаку. Хотя тоже мне, друг, поверил какой-то невразумительной СМСке Или просто выключил из головы, что может случиться что-то плохое. «Поехали». Коротко кивнул он. И удача, если так можно назвать плохие новости, нам улыбнулась на первой стройке. Охраннику запомнились два покупателя, которых он назвал первый и второй. Сердце испуганно заколотилось, в описании второго я узнала Платона, а в первом – одного из доверенных лиц Агапова. Так вот, он приехал раньше, обижал все кругом, а затем подъехал Платон. И у него, пока смотрели комплекс, проткнули все колеса. «А как же злоумышленники не побоялись при вас это сделать?» – вырвалось у меня. «А я что? Я за стройкой смотрю, чтоб никто ничего не вывез, потому и посторонние машины не пропускаем». Охранник пожал плечами. «А потом что?» Не застряв внимание на том, что я упрекнула нашего информатора, Денис вернулся к более важному. «А потом?» Вызвали эвакуатор. Они сели в машину первого и уехали. А с тех пор Платона никто не видел. Слезы навернулись на глаза, и я невольно шмыгнула носом. «Крохотная». Какая-то призрачная надежда на то, что все может иметь какое-то положительное объяснение, испарилась. Явно люди Вадима куда-то отвезли моего любимого мужчину. «Изабель, ты чего?» Денис участливо глянул на меня и тронул за рукав в поношенной куртке, которую любезно дали в монастыре. «Я больше не знаю, что делать», – всхлипнула я. «Давай полицию, только без меня, а то боюсь я уже в розыске». «В смысле?» Денис подозрительно покосился на меня. «Там долгая история. Но я ничего не украла и никого не убила. Поехали». Моего добровольного помощника, кажется, этот ответ не удовлетворил. Он счастливо прожил свои сколько там ему годы и не сталкивался с тем, что в один момент налаженная благополучная жизнь может вышвырнуть тебя на обочину, лишить всего, что дорого, и вообще всего, поставить в зависимость от мерзкого человека – который сейчас покажет справку, что я сбежала из психушки и паспорт со штампом о браке, и меня из любого отделения под белой рученьки вернут ему. Но объяснять все это и ковыряться в душевной ране не было никакого желания. Меня спасла Лиза, Эльза. Сердце забилось в отчаянной надежде ухватиться за ниточку, но ниточка, только появившись, сразу же оборвалась. «Алло, подруга шефа?» – хихикнула она, почитав это обращение остроумным – Ответ как бы есть, но его и как бы нет. Абонент, с которым перед пропажей общался Платон, зарегистрирован на некого Кузьмина Бориса Ивановича, 1930 -го года рождения. Я упрямо сцепила зубы. Понятно, что девяностолетний старичок не мог разгуливать по стройке с Платоном, но это одна из ниточек оборвалась. Будем искать другие. Я поделилась услышанным с Денисом и попросила отвезти меня к бабе Клаве. Надеялась занять у нее денег, хоть и было стыдно даже думать об этом. Узнать, кто купил квартиру, хоть одним глазком глянуть на родные стены. И вселенная со своими щедростями уже однозначно повернулась ко мне передом. Меня ждал сюрприз. Нет, даже не сюрприз, а бесценный подарок. Такой, что я даже мечтать не смела. Заранее сгорая со стыда, я поскреблась в старенькую, обитую дерматином дверь соседки. И чуть не грохнулась в обморок, когда услышала знакомое, жизнеутверждающее «мяу». Добегалась, уже слуховые галлюцинации начались. «Чего разорался, стервец?» Это уже на самом деле говорила баба Клава. Я нажала на кнопку звонка и прислонилась к перилам. Воспоминания о безмятежном счастье, в котором жила здесь, нахлынули мощной волной, грозя утопить мой боевой настрой. Я боялась, что это состояние не мое и в любой момент может исчезнуть. И тогда меня, как овечку на заклание, вернут Вадиму, а Платона никто не будет искать. Эти мысли немного отрезвили, и когда баба Клава открыла дверь, я уже снова стояла боевой белочкой, которая решила бороться. «Белочка!» – радостно всплеснула руками старушка. Но не успела я ответить, как по куртке, как по лестнице, забрался мне на руки Анча. «Мой любимый, мой ненаглядный Анчи!» «Это ты! Ты! Мое солнышко!» Заревела я от переизбытка эмоций. Я прижимала его к себе, целовала милую мордочку, снова прижимала, не думая о том, что надо бы поздороваться. Баба Клава очевидно поняла, что соседка сейчас не в себе, и потащила в комнату. «Так, девка, раздевайся, выпусти кота, попей чаю и приди в себя. На кого ты похожа? Что на тебе надето?» «Куда пропала?» Старушка засыпала вопросами, а я не могла произнести ни слова. Спазм перехватил горло, как костлявая лапа какого-то монстра. И слезы потекли сами собой. Анча от радости тыкался мне в шею, холодя кожу мокрым носом. Топтался лапами у меня на груди, выпуская когти и словно пытаясь привести хозяйку в чувство. Мой ненаглядный кот. Он с самого начала не доверял Вадиму и поэтому сбежал, заставляя задуматься. Я снова прижала своего любимца. «Какой же ты умный кот! Ты моё сокровище!» Прокашлившись, я опять начала причитать над Анчи, которого уже не надеялась увидеть. «Ну хватит реветь-то! Бери чай с вареньем!» Как знала, только чайник согрела. Баба клава насильно вырвала кота у меня из рук и сунула увесистую керамическую кружку с ароматным напитком. Она не признавала покупную заварку и всегда колдовала сама, собирая в лесу полезные травки. От вида абрикосового варенья и подсохшей булочки у меня заурчало в животе. Желудок напомнил, что последний раз я ела в монастыре еще рано утром, а уже вечер. С наслаждением сделала первый глоток, который эликсиром жизни скатился в гортань, согревая и словно убаюкивая. М! — замотала я головой. «Божественно!» «Слушай, а чего это я тебя водой пою? Ты ж небось голодная, а в доме у тебя поди покати!» Покачала головой старушка. «У меня нет дома, его продали. А меня обманом увезли в Москву, и я без документов и без денег сбежала. А теперь мне нужно восстановить паспорт и развестись, пока меня обратно не запрятали за толстые стены». «Батюшки святы!» Баба Клава схватилась за голову. «А я-то думаю, куда ты запропастилась?» Спрашиваю у Динки. «Когда водила она сюда людей, где ты?» Она глазищами зыркает и так нагло заявляет. «Не твоего ума дело. Где надо, там и есть». Ну, я и приткнулась. «Вы-то, подруги, не разлей вода. А я и не королева английская, что передо мной отчитываться. А вот когда на медне твой охламон явился, я забеспокоилась. Грязный, шерсть валявшаяся, глаз слезится». Не иначе, как потерялся. Сидит возле двери и орёт дурниной. Я его приютила, отмыла, откормила. А он всё к двери просится. Выпущу. Посидит на площадке, помяукает. Я его и назад зову, чтоб соседи не начали жаловаться. Думала день, два и пойду в полицию. Я растрогалась так, что сердце сдавило. Соседская бабулька, с которой мы не были особо близки, приняла самое горячее участие в судьбе моего любимца. Хотя ей птички больше по душе, да еще и обо мне беспокоилась. Утерев предательские слезы, я прокашлялась. «Клавдия Сергеевна, я попала в такой переплет, что буду признательна за любую помощь, хотя уже и так не знаю, как вас благодарить за Анчи». Слезы опять подступили к глазам, как только я представила своего ленивого аристократа, который и лапы в снегу боится замочить, бредущего по страшному лесу, где на каждом шагу подстерегает опасность. Лисы, волки, капканы. И он голодный, неприученный ловить себе еду. Я знала, что кошки могут находить дорогу домой, но от своего Анчи не ожидала такого героизма. Я почесала любимца, разлегшегося у меня на коленях, и подумала, что это добрый знак». Теперь у меня все получится. На, ешь. Перед моим носом материализовалась большая порция гречневой каши с вегетарианской морковно-луковой подливкой. Но мне казалось, что ничего вкуснее я в жизни не ела. Я так проголодалась, что готова была вылизать тарелку, но удержалась. «Спасибо огромное», – сыто муркнула я, с наслаждением откусывая булочку с моим любимым вареньем. «Жизнь налаживается». Ещё пару дней назад я была в отчаянии, одна денёшенька и без всякой надежды на то, что я выберусь. Теперь у меня снова есть Анча, небольшая группа поддержки из сотрудников Платона и Баба Клава. Выпив две чашки чая, я окончательно разомлела и в общих чертах рассказала о своих злоключениях. Баба Клава слушала и смотрела на меня, как на привидение, время от времени всплескивая руками и причитая «Ах ты ж, Господи!» Потом она сняла очки и потёрла свой нос, что, очевидно, помогало ей соображать. «Так, сдаётся мне, что сделку продажи можно отменить в течение полугода. Насколько знаю, это раз. А два... Ну, ей-богу, обратимся в суд, и твою Динку посадят за мошенничество. Нет, сначала за соучастие. Без неё от платона не достали бы. Она информатор, а то, значит, должна ответить по всей строгости закона». «Значится, завтра едем в ЗАГС. Позови ещё кого. Берём справку, что ты есть ты. Относим в паспортный стол, чтоб документ сделать. А потом всё остальное». В порыве чувств я обняла старушку. «Клавдия Сергеевна, вы просто золото!» – всхлипнула я. «Ой, да какое золото! Уж и не блестит давно!» – смущённо отмахнулась она. «Хоть какую пользу сделаю, а то только птичек радую». «Никому не нужна старуха, помру никто и не заметит». «Ну что вы, перестаньте, вы нам нужны. Вот поедем в свадебное путешествие с Платоном, Анчи на вас оставим, а вам привезем кучу подарков». Я говорила это с улыбкой, а сама тревожно прислушивалась к внутреннему голосу. Как откликнется, радостью или наоборот, неверием и болью. Но я не настолько развела свою интуицию, чтобы она отвечала мне на каждый вопрос. как волшебное зеркальце или золотое блюдечко с яблоком. А на душе была тревога. Я осталась ночевать у Бабы Клавы. Анчи примастился у меня почти над головой. Кошки всегда ложатся на больное место. И Анчи не ошибся с выбором. Голова моя действительно трещала от нерешенных проблем.